Девушка горячо говорила ему о чем-то, но было совершенно очевидно, что полковник слушал ее невнимательно. Взгляд его маленьких блестящих глаз, расположенных близко к мясистому крючковатому носу, перешел с нее и остановился на светловолосом крепушек Питте, стоявшим рядом с Бладом.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 — Вам предоставляется право первого выбора из этого прекрасного букета цветов и по той цене, которую вы назначите сами, а всех остальных мы продадим с торгов. Полковник Бешоп кивнул головой в знак согласия. — Ваши превосходительства очень добры, но клянусь честью — это не партия рабочих, а жалкая стады клячь, а вряд ли от них будет какой-нибудь толк на плантациях. Презрительно щуря маленькие глазки, он вновь осмотрел всех осужденных, и выражение злой недоброжелательности на его лице еще более усилилось. Затем, подозвав к себе капитана ямайского купца Гарднера, он несколько минут разговаривал с ним, рассматривая полученный от него список. Потом полковник всунул список обратно к Гарднеру и подошел к осужденным повстанцам.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 «Пятнадцать фунтов? Это не составит и половины того, что я хотел просить за него. Это вдвое больше того, что я был намерен заплатить», — проворчал полковник. «Но ведь и тридцать фунтов за него слишком дешево, Ваша честь. За такую цену я могу купить негра. Эти белые свиньи не умеют работать и быстро дохнут в нашем климате». Гарднер начал расхваливать здоровье.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 В стороне от всего этого прогуливалась, разговаривая с губернатором, девушка, на которую Блат обратил внимание. Губернатор прыгал около нее, глупо улыбаясь и прихорашиваясь. Девушка, очевидно, не понимала, каким мерзким делом занимался полковник, а, быть может, подумал Блат, это было ей совершенно безразлично. В эту секунду полковник Бешоп повернулся на каблуках, «Собирайся уходить. Двадцать фунтов и не пенса больше. Это моя предельная цена. Она вдвое больше той, какую вам предложит Крепстон». Капитан Гарднер, поняв по его тону, что это действительно окончательная цена, вздохнул и согласился. Бишоп направился дальше вдоль шеринга заключенных. Блада и стоявшего рядом с ним худого юношу полковник удостоил только мимолетным взглядом. Однако следующий за ним мужчина средних лет и гигантского телосложения по имени Волдерстон, потерявший глаз в сражении при Сейзмуре, привлек к себе его внимание, и торговля началась Снова.